Оп, Бимон. Прыжок в 21 век. Одна из тех сенсаций, какие всегда с особым нетерпением и удовольствием ждут любители спорта, грянула на 19-й Олимпиаде 1968 года в Мехико. Да не просто сенсация, а оглушительная, ни с чем не сравнимая. Когда долговязый, казавшийся ужасно нескладным, американский прыгун в длину приземлился, судьи растерялись. Электронный прибор для замера результатов был рассчитан на 8 м 60 см. Мировой рекорд равнялся 8 м 35 см. В 1965 году его установил американец Ральф Бостон, а 2 года спустя повторил советский легкоатлет Игорь Тереванян. Сейчас же темнокожий американец прыгнул дальше 8 м 60 см и намного дальше. Судьям пришлось измерять результат обычной рулеткой. Трибуны затаили дыхание, предчувствуя, что сейчас произойдёт нечто небывалое. На табло появились цифры: 8 м 90 см, и Олимпийский стадион в Мехико в едином порыве встал. Это был не просто мировой рекорд. Тёмнокожий американский атлет Боб Биман превысил прежнее рекордное достижение сразу на 55 см. В истории лёгкой атлетики ещё не было ничего подобного. Мировой рекорд по прыжкам в длину рос постепенно, сантиметр за сантиметром. От результата легендарного Джесси Оуэнса, 8 м 13 см, показанного в 1935 году. За три следующие десятилетия рекорд не спеша продвинулся лишь на 22 см. Неудивительно, что фантастическое достижение Боба Бимона сразу же крестили прыжком в 21 век. Забавно, но после своего фантастического прыжка Боб Бимон оказался последним, кто понял, от чего так волнуется Олимпийский стадион. Оказывается, он не знал метрической системы мер. Привыкнув к американским дюймам и ярдам и цифры 890 на табло, ему ничего не говорили. Лишь когда к нему подбежал прежний рекордсмен и товарищ по команде Ральф Бостон и объявил Бимуну, что тот прыгнул на 29 футов 2 1/2 дюйма, новый рекордсмен мира и олимпийский чемпион бросился на колени и стал целовать мокрую от дождя мексиканскую землю. В тот день в секторе для прыжков в длину уже никто не помышлял о продолжении борьбы. Хотя соперники у Бимона были отменные. Тот же Ральф Бостон, прежний мировой рекордсмен, и тот же Игорь Террова-Несян, соавтор рекорда Бостона. Новый фантастический результат уже не давал никакого стимула для дальнейшего состязания. И Террова-Несяну, и Бостону было понятно. что даже приблизиться к новому мировому рекорду совершенно невозможно. Причём не только здесь, на Олимпийских играх в Мехико, но и вообще в ближайшие годы. В итоге Ральф Бостон остался на мексиканской олимпиаде только третьим с результатом 8 м 16 см, а Игорь Тераванян даже четвёртым, прыгнув на 8 м 12 см. А вторым вслед за Бимуном стал прыгун из ГДР Клаус Бёрр. с результатом 8 метров 19 сантиметров. От победителя он отстал на 71 сантиметр. И такого разрыва между чемпионом и серебряным призером тоже еще не было ни на одном из соревнований мирового уровня. Позже советский легкоатлет Игорь Террова-Несян рассказывал, что главным своим соперником, разумеется, считал Ральфа Бостона, олимпийского чемпиона 1960 года, и серебряного призёра 1964 года, с которым уже 8 лет вёл спор за звание лучшего в мире прыгуна в длину. Приходилось, конечно, опасаться и англичанина Линна Дэвиса, олимпийского чемпиона 1964 года. Однако перед мексиканской олимпиадой тот никак не мог похвастать хорошими стабильными результатами. А бимы не же, никто толком ничего не знал. Даже Ральф Бостон неопределенно пожал плечами, когда Тера Ванесян спросил его о возможностях этого негритянского спортсмена. Сам момент фантастического прыжка Игорь Тера Ванесян тоже очень хорошо запомнил. Старт соревнований прыгунов в длину затягивался, и когда они начались, небо заволокло тучами, было ясно, что собирается дождь. Тера Ванесян вспоминает, что ему очень хотелось прыгнуть до того, как начнется дождь, чтобы показать хороший результат. Бимун же прыгал одним из первых, и в самый момент прыжка погода снова улыбнулась ему. Невидимая рука притормозила, дождь стих, ветерок, и в это время американец начал свой разбег. Когда он взмыл в воздух и на мгновение завис в полёте, стало ясно, что прыжок получится сверхдальним. Парашют, как прыгуны в длину называют этот момент зависания в воздухе, получился у Бимана таким долгим, какого, по словам Тера Ванесяна, ему видеть до той поры не приходилось. Объяснить, как удался этот фантастический прыжок в 21 век никому прежде неизвестному атлету, попробовали сразу же после 19-й Олимпиады. И тренеры, собравшиеся на пресс-конференцию, посвященную ее итогам, пришли к парадоксальному выводу, что Боб Биман Всё делал неправильно. Разбег у него никогда не был стабильным, он отталкивался то левой, то правой ногой. Случалось, он то не доходил до бруска, то заступал за него. В полёте Бимон совершенно не умел управлять своим телом. В Мехико он сделал 5 прыжков, и ни один не походил на другой. В конце концов, феномен прыжка приписали небывалому фантастическому стечению обстоятельств. Здесь и точное попадание бима на планку, и угол вылета, и вес атлета, и даже разреженный мексиканский воздух. Как бы то ни было, 22-летний студент одного из американских университетов стал главным героем мексиканской олимпиады. В том же 1968 году он был признан лучшим спортсменом мира. Ак всеобщему вниманию и поклонению Этот нескладный, долговязый и худющий парень явно не привык. Да и вообще его жизнь до этого феноменального успеха складывалась не очень счастливо. Боб Биман, полное его имя, конечно, Роберт, родившийся в Нью-Йорке 29 августа 1946 года, сын темнокожих уроженцев Ямайки. Отца он потерял, когда ему было 3 месяца, а через год умерла и мать. Бобом занималась бабушка Он был, что называется, трудным ребёнком. В 14 лет связался с подростковыми бандами, и за ряд проступков был привлечён к суду. Но судья, поверив бабушке, дал ему шансы справиться, и бо бо отдали в школу для трудногоспитаемых детей. Доверие нескладный подросток оправдал. Стал хорошо учиться, школу окончил с отличием, да ещё увлёкся спортом. Сначала это был баскетбол. В одно время Боб Бимун даже входил в любительскую сборную Нью-Йорка. Он уже вымыхал ростом до 1 м 91 см, и профессиональные баскетбольные клубы стали предлагать ему выгодные контракты. Однако, во-первых, Боб хотел продолжать образование, а во-вторых, охладил к баскетболу, став заниматься прыжками в длину. За год до мексиканской олимпиады он прыгнул на 8 м 30 см. после чего его включили в национальную команду легкоатлетов. Ну а в Мехико случилось то, что случилось. Но и этот феноменальный результат не принес ему особенных радостей в дальнейшей жизни. Боб Бимон вернулся на родину национальным героем, и теперь ему наперебой предлагали стать профессиональным баскетболистом или бейсболистом, участвовать во всевозможных рекламных проектах потому что само его имя сулило теперь баснословные прибыли. Ему же хотелось всего лишь спокойно продолжать образование и ещё немного позаниматься лёгкой атлетикой просто для своего удовольствия. Кроме того, от него, конечно, ожидали и новых блестящих спортивных достижений, а он не только не сумел хотя бы повторить своё феноменальное достижение, но даже близко к нему подойти. Лучшие его результаты были такими же Как и до Олимпиады в Мехико. Уйдя от назойливого внимания прессы да и просто любопытных людей, некоторое время Бим он преподавал в колледже для трудных подростков, таких же, каким когда-то был сам. В последние годы он стал бизнесменом, но по-прежнему много внимания уделяет неблагополучным детям. А мировой рекорд Боба Биммана, который называли прыжком в 21 век, всё-таки остался в веке 20. продержавшись 23 года. В 1991 году на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио его побил другой американец, Майк Пауэлл, который прыгнул на 8 м 95 см. Этот мировой рекорд держится до сих пор. Тем не менее, результат Бима на эти пер всё ещё остаётся олимпийским рекордом. На летних олимпиадах пока никто из атлетов не прыгал дальше, чем Роберт Биман.